Теперь же Рузвельту было ясно, что записка Хелла писалась под влиянием Келли. Рузвельт снова вспомнил, что еще месяц назад конфиденциально обсуждал со своим государственным секретарем будущее американо-советских отношений. Тогда они не пришли к каким-либо определенным выводам, но Хелл обещал президенту подготовить подробный меморандум, в котором будут высказаны все «за» и «против». Вскоре Рузвельт получил меморандум Хеллы. Теперь, во время разговора с Келли, президенту стало окончательно ясно, что перед ним сидит подлинный автор этого меморандума. Значит, моя бедная марка никакого филателистического интереса не представляет, с преувеличенным сожалением сказал на прощание Рузвельт. Что ж, спасибо, Келли, спасибо за ваши ценные разъяснения. Келли ушел от президента в твердой уверенности, что Россию признавать не следует. На своем посту в Государственном департаменте он решил делать все, чтобы это признание не состоялось. Но он не видел взгляда, которым проводил его президент. А если бы видел, то мог бы понять его так. «Попробуй только». Келли попробовал. На протяжении трех лет после обмена послами между СССР и США... Он делал все от него зависящее, чтобы наказывать коммунизм, мешал развитию торговли между двумя странами, проводил линию, которую, пользуясь нынешней терминологией, можно было бы назвать «линией наименьшего благоприятствования». Келли вел эту линию до лета 1937 года, когда вдруг узнал, что его восточноевропейский отдел переформирован а ему самому предстоит занять место третьестепенного дипломата в одном из американских посольств. Он обратился к президенту, тот пожал плечами. «Штаты государственного департамента? Структура? Но это же не его компетенция!» Прощаясь с Келли Рузвельт, повернув голову, и был тотчас же наказан за это голосом Шумаковым. «Господин президент», — недовольно сказала она, — Куда исчез ваш подбородок? Вы знаете, как трудно сформировать подбородок? Наверное, не менее трудно, чем регулировать отношения с моей бывшей родиной. Простите за сравнение, конечно. Вот носы — это моя слабость. Очень люблю писать носы. А подбородки... Рузвельт автоматически вернул свою голову в прежнее положение, но ничего не ответил Шуматовой он уже слишком глубоко погрузился на воспоминания, чтобы реагировать на пустые замечания извне. Что же было потом? Потом Рузвельт решил, что настало время поговорить в открытую с возвратившимся из-за границы государственным секретарем. Те, кто знал Хэлла лишь поверхностно, удивлялись, чем мог привлечь президента этот худой, истощенный на вид, сидеющий человек. Некоторые газеты иронически отзывались о выборе президента, характеризуя нынешнего государственного секретаря, подчеркивали, что он не молодой, сутулый, что в разговоре с собеседником старается не смотреть ему прямо в глаза и, к тому же, страдает дефектом речи. Но Рузвельту, пришедшему в Белый дом в дни, столь тяжелые для Америки, нужен был не ковбой, из голливудских вестернов, не Цицерон, а думающий, опытный политический деятель, не закосневший в чисто американских предрассудках. Президент был уверен, что тихий голос Хэллы — лишь манера, за которой скрывается сила и цепкость. Иначе мог ли этот человек стать конгрессменом, затем сенатором и, наконец, председателем Национального комитета Демократической партии Америки? Да, Хелл придерживался консервативных экономических взглядов, но это не пугало Рузвельта. Он и сам был скорее консерватором, чем либералом, но консерватором, не потерявшим здравого смысла, способным учитывать реальную обстановку в стране и в мире. Вернувшись из Лондона, Хелл, естественно, явился с докладом к президенту. Но Рузвельта сейчас больше всего занимал Русский вопрос, особенно после того, как он выслушал Келли. Разговор с Келли убедил президента в том, что большинство препятствий, стоявших на пути к признанию России, следовало отнести к разряду предрассудков. Конечно, было бы хорошо получить с Россией ее довоенные долги, но это же нереально ни с экономической точки зрения, Россия разорена ни с политической Нынешним правителям России показался бы оскорбительным сам разговор об их ответственности за дела царского правительства, которое они же свергли. Главным аргументом в пользу признания России было, конечно, то, что рынки этой страны представлялись действительно необозримыми. Но пока истинные христиане все громче кричали о безнравственности любых отношений с дьяволом, Пока коммерсанты прикидывали суммы их будущих барышей, Рузвельт, зорко следя за колебаниями общественного мнения страны, в то же время думал и о другом. Изоляционисты были убеждены, что океан, как и во время прошлой войны, всегда будет служить надежной защитой Америки от угрозы со стороны любого внешнего врага. Существование океана лишь подтверждает, Божие предназначение Америки — жить, отгородившись от других континентов, и заниматься своими чисто американскими делами. Рузвельт размышлял иначе. Он был одним из немногих американцев, понимавших, что означает приход Гитлера к власти в Германии. «К чему ведет дело этот человек?» — постоянно спрашивал себя Рузвельт. Такова его конечная цель. Конечно, для подготовки к новой войне, а судя по устным и письменным выступлениям Гитлера, он к ней готовится, требуется время. А что будет, если Гитлер завоюет Европу? Останется он один на один с Англией или поглотит ее? Кто может уравновесить желания и возможности Гитлера? Этот вопрос часто задавал себе рузвельт и неизменно отвечал конечно советская россия но дело не только в гитлере постоянный потенциальный враг америки на дальнем востоке япония признать россию значило бы отрезвить японию которая к тому же и по отношению к россии настроена достаточно воинственно была у рузвельта еще одна мысль не вполне оформленная Где-то в глубине сознания он мечтал о том, что не удавалось ни одному из его предшественников, да ни к этому не стремились. Он хотел создать дружеский, основанный на экономической выгоде, союз мировых держав. Президент еще никогда не высказывал эту мысль публично. Если бы он ее высказал, его непременно подняли бы на смех. Это был бы злобный смех. На всех перекрестках с газетных страниц кричали бы что он витает в заоблачных высях в то время когда у миллионов американцев нет куска хлеба и крыши над головой нет время высказать свою идею народу еще не настало но поделиться ею с государственным секретарем хеллом рузвек щел возможным разговор на эту тему не мог не свестись и в конце концов действительно свелся к обсуждению русского вопроса сначала хелл сопротивлялся он повторял те аргументы против признания россии которые уже стали стандартными вмешательство во внутренние дела сша со стороны коминтерна отсутствие в россии свободы религии и так далее и тому подобное хелл был слишком умен чтобы не понимать раз президент пришел к мысли о целесообразности признания россии Он эту мысль не оставил. Окончательно поняв это, Хелл отступил, а ширившемся в стране движения за признание России было, разумеется, известно не только президенту. Тогда Хелл предложил компромиссное решение к восстановлению дипломатических отношений должно предшествовать предварительное обязательство России, непременно в письменном виде, прекратить коммунистическую деятельность в США, признать наличие долгов Америки с учетом разных вариантов их выплаты и, наконец, обеспечить свободу религиозных обрядов для американцев, проживающих в России. Великий мастер компромиссов, Рузвельт оставался им даже со своими приближенными. Зачем таранить уже приоткрытую дверь, если она пусть медленно, пусть со скрипом но все равно откроется. Между тем неугомонно Келли представлял президенту новые меморандумы, в которых продолжал выдвигать все новые условия, подчеркивая, что если Россия не выполнит их, то не может быть и речи о ее признании. Чувствуя, что его хотят потопить в бумагах, Рузвельт прибегнул к одному из своих излюбленных приемов. Он перетасовал карты, Это значило, что никого не устраняя и не освобождая от ранее порученных заданий, чтобы избежать криков «президент меняет линию», Рузвельт потихоньку давал такие же задания другим людям, столь же преданным президенту, но более гибким и лучше его понимавшим. Короче говоря, он вызвал бывальный кабинет Генри Моргентау, которого просил на должность министра финансов вместо нынешнего министра Уильяма Вудина и, например, задал ему вопрос, не полагаешь ли ты, Генри, что настало время вести русский вопрос через парадный ход, вместо того, чтобы втаскивать его черным ходом? Один из крупных финансистов страны, Генри Маргентау, был не просто соседом Рузвельта по графству ⁇ Датчас. Он считался, Любимцем президента. Министр внутренних дел Икес, брюзгая задира, иронизировал, что Маргентау считает своим божественным правом каждый понедельник завтракать наедине с президентом. А вице-президент Джон Гарнер, бывший всегда в натянутых отношениях с рузвельтом чуть ли не на другой день после того, как Маргентау стал министром финансов, назвал его самым сервильным из всех членов кабинета. Генри Маргентау был первым, кому Рузвельт прямо заявил о своем намерении обратиться с личным посланием к советскому президенту Калинину и пригласить в США советского представителя для ведения переговоров. — Хорошо ли ты знаешь историю, Генри? — после долгого раздумья спросил Рузвельт. — Мое дело финансы, господин президент, — уклончиво ответил Маргентау. Честно говоря, — продолжал Рузвельт и мне особенно похвастаться нечем. В Гарварде выше оценки Си я по истории редко поднимался, как, впрочем, и по другим предметам. Конечно же, гарвардские оценки Рузвельта не имели никакого значения. Количество книг по истории, прочитанных им, могло бы составить честь любому ученому-специалисту. Но характер Рузвельта мешал ему публично признавать свои достоинства и заслуги. Исключение делалось только для предвыборных речей. Он претендовал лишь на то, что лучше других знает глубинную жизнь Америки, ближе, чем кто-либо другой принимает к сердцу жизнь простого американца, и лучше самого заядлого капиталиста знает, что тому следует делать, чтобы наживать, обязательно наживать, деньги не разоряя при этом других. Я напомню себе один эпизод, детали которого и сам знаю не очень хорошо, — сказал Рузвельт. Лет полтораста назад наш континентальный конгресс направил в Россию делегацию, пытаясь заручиться поддержкой России в борьбе с Англией. Во главе делегации был, кажется, главный судья штата Массачеса. Любопытно, и что же из этого вышло? А вышло то, что делегация даже не была принята из-за отсутствия дипломатических отношений между Америкой и Россией. Установить же эти отношения. Тогдашняя русская императрица Екатерина Великая наотрез отказалась. Мы были слишком революционны для ортодоксальной монархии. Екатерина Великая? А что она вообще собой представляла? Хм. Насколько мне известно, это была весьма любвеобильная летие О, глубокое знание русской истории. Правда, лет 30 спустя другой царь Александр соизволил нас признать. Теперь мы не признаем Советскую Россию уже 16 лет. Получается нечто вроде паритета. Вы опасаетесь отказа России иметь с нами дело? Пикантная ситуация. полтора сто лет назад Россия отвергала нас, как бунтовщиков, и революционеров. А теперь революционная Россия может заявить, что не желает иметь дело с капиталистами. Вы так всерьез считаете, господин президент? Успокойся, Генри, сказал Рузвельт. Эта ситуация подходит для политического водевиля, а не для серьезной политики. Можно как угодно относиться к нынешним правителям России, но глупцами их, конечно, не назовешь. Перейдем к делу. Рузвельт взял чистый лист бумаги и остро точенный карандаш. Сейчас, хитро прищурившись, сказал он, мы будем делать политику. Я знаю, что у русских есть в Америке коммерческая организация, через которую они ведут дела с отдельными представителями нашего бизнеса. Да, конечно, согласился Маргентал. Она называется АМТО. Эту организацию продолжал Рузвельт, насколько я знаю, возглавляет человек, не являющийся дипломатом. Вы прекрасно знаете, что ни один из советских дипломатов не аккредитован при государственном департаменте. Человек, возглавляющий Амторг, его фамилия Сквирский, по нашей терминологии просто коммерсант, посредник. Вам, конечно, известно, что русские затеяли индустриализацию своей страны. Им требуется разное оборудование и нужны специалисты, которые могли бы научить русских инженеров, как обращаться с американскими машинами. Торговля идет неплохо, но могла бы идти во много раз выгоднее для нас, если бы между нашими странами были дипломатические отношения. Кроме того, в Нью-Йорке у русских существует так называемое информационное бюро. Его компетенция – печать связи с журналистами, ведь официального представителя советского телеграфного агентства у нас нет. А такое бюро есть. Оно расположено на Массачусетс-авеню, большой дом. Я не раз видел его из окна машины, даже заезжал несколько раз. Это нечто вроде клубы. Там бывают наши конгрессмены, журналисты. Сквирского я знаю, в разговоре с ним я однажды даже намекнул, ничего, конечно, не уточняем что со стороны Белого дома может последовать некий дружеский шаг. Сквирский, вероятно, решил, что речь идет о торговом соглашении. «Окей, но не будем забегать вперед. Этому учит нас история», — заметил Рузвельт. «Наверное, русские согласятся. Впрочем, чем черт не шутит? Кстати, моя мать убеждена, что идея установить отношения с Россией навязана мне именно чертом и кем другим». У вашей матери много сторонников в Америке, сэр. «Не больше, чем тех, кто уверен, что мной руководит Бог», саркастически сказал Рузвельт. «Однако вернемся к делу. Как ты считаешь, этот сквирский достаточно авторитетен для своих боссов, чтобы вести с ними переговоры о признании?» «Не знаю, сэр, но существует такое понятие, как логика. Если в стране только один приход, но возглавляет его не пастор, а, как ни странно, светское лицо, то венчаться все равно идут к нему, лишь бы оно знало соответствующую молитву. Ну, это кто как. Во всяком случае, при желании начать предварительные переговоры, видимо, надо обращаться к Свирскому. — Ни в коем случае, царь, — решительно сказал Моргентау. Президент удивленно приподнял брови. — Я хотел сказать, — пояснил Моргентау, — что Сквирской годится лишь для того, чтобы выяснить, готова ли Россия вступить в переговоры. Поэтому никаких посланий, никаких документов. Иначе мы можем сесть в лужу. Ты хочешь приготовить яичницу, не разбивая яиц? Да, но подняв их над сковородкой, ты противоречишь самому себе. Вспомни твою притчу о приходе и пасторе. Я ее не докончил. Предусмотрительные люди информируют чиновника церкви о своем желании и просят узнать, как к этому отнесся бы полномочный пастырь. Довольно аллегорий, Генри, что ты предлагаешь? Написать записку, в которой задать вопрос, как отнесется Россия к предложению Соединенных Штатов о восстановлении дипломатических отношений, и послать ее через Сквирского в Кремль. «Ни в коем случае», — повторил Маргентау, — «прочесть ее сквирскому вслух и ждать ответа из Кремля обязательно письменного. Если ответ окажется положительным, ваша записка, которую мы назовем тогда «нотой», будет послана в Москву уже официально». «Хитро придумано. Мне этот план нравится», — сказал президент. «Ты возьмешь все это на себя». «Действовать через государственный департамент пока еще рано. А, по-моему, самое время. Впрочем, Хелла я бы пока оставил в покое. Надо взять кого-нибудь пониже рангом». «Уильям Буллит, быстро спросил президент. «Вы прямо-таки читаете мои мысли, сэр», — подтвердил Маргентау. «Но президенту не надо было быть ясновидящим, чтобы назвать Буллета». Этот 42-летний дипломат был только что назначен на пост специального помощника государственного секретаря. Своей тайной мысль, если с Россией удастся договориться, направить туда булета послом, Рузвельт не поверял никому. Но логика поступков президента, ожидания тех или иных важных политических событий и предшествующие им назначения позволяли близким сотрудникам президента, связывать факты в определенную систему. В таких случаях не он читал их мысли, а они его. «Но основное дело за тобой, организации и прочее», подчеркнул Рузвельт, будет нужен на тот случай, если дело примет дипломатическую окраску». «Согласен?» «Разумеется», — ответил Маргентау. «Тем более, что у меня есть повод обратиться к Сквирскому. Я имею в виду тот самый разговор». Вот именно, удовлетворенно сказал президент. Теперь давай писать пьесу. Пьесу, сэр, с недоумением переспросил Маргентау. Ну, назови это сценарием, планом, чем хочешь. Но сценарий нужен, хотя и без голливудских звезд. Итак, я, Генри Маргентау, это сквесты. Дело происходит. Впрочем, ты сам потом решишь, где лучше провести встречу и так я маргентау ты скверский маргентал внимательно наблюдал за президентом по его слегка покрасневшему лицу сияющим от удовольствия глазам он видел что рузвельт увлечен этой своей игрой как мальчишка решающим матчем в бейсбол так вот парень говорю я то есть маргентау обращаюсь к тебе Сквирскому. впрочем нет такое обращение у них очевидно не принято скажем проще «Мистер Сквирский, некоторое время назад я намекнул, что вы можете ждать определенного шага с нашей американской стороны. Вы спросили, идет ли речь о дружеском шаге, я ответил «да». «Помните, мистер Сквирской, кстати, это я уже спрашивал у тебя, Генри, будут ли поданы крепкие напитки, или разговор пойдет в сухую?» «Я полагаю, что мистер Сквирский опьянеет и без напитков». «Допустим. В крайнем случае выпивка за счет Белого дома. А еще лучше за мой счет. Мне это будет только приятно. Так вот, продолжаю я Маргентау. Через несколько минут сюда войдет мистер буллит из государственного департамента. Он принесет важный документ и покажет его вам. Правда, документ еще не подписан. Подчеркни это обстоятельство, оно имеет важнейшее значение». Как ты будешь реагировать на мои слова? Ты, сквир, ты. До удара, очевидно, не дойдет, но упасть в обморок он может. Впрочем, у красных крепкие нервы. Ничего, от радости не умирают. Кстати, что вы со Сквирским делаете, пока Буллита нет? Все-таки коктейль необходим. Буллит входит через несколько минут. В руках у него листок бумаги. Ни папка, ни портфель, а просто листок. Теперь ты, Генри... «Буллит, обращаясь ко мне в Сквирскому, говоришь?» «Как вас, наверное, уже информировали, сэр, у меня в руках не подписан документ, однако он может быть оформлен как приглашение прислать сюда ваших представителей для обсуждения отношений между нашими странами». «Ты слушаешь меня, Генри? Ты должен проинструктировать буллиты, чтобы не было никакой отсебятины». Ты можешь считать момент, который тебе предстоит пережить, поистине историческим. Итак, продолжает будет, обращаясь к тебе, Сквирскому, мы хотим, чтобы самым секретным вашим шифром, это надо особо подчеркнуть, документ был передан в Кремль, в ваше министерство. Словом, вам лучше знать куда, с тем, чтобы выяснить, приемлем ли он для Москвы. Если да, то пусть ваши люди пришлют нам проект ответа, а мы, в свою очередь, сообщим вам, приемлем ли для президента русский проект. Ты внимательно слушаешь меня, Генри? Ты знаешь, есть вопросы, в которых я предоставляю исполнителям полную свободу действий. Но то, что я говорю сейчас, должно быть сделано именно так, как я говорю. Если проекты окажутся взаимно приемлемыми, Должен сказать дальше «Буллит», президент подпишет этот документ, и оба письма могут быть обнародованы в Москве и в Вашингтоне. Затем ты, Буллит, сделаешь паузу и посмотришь, какое впечатление все это произведет на тебя, то есть на Сквирского. Ты же, то есть, не Сквирский, конечно, а на этот раз уже ты, Генри Маргентау, потом подробно доложишь мне об этом впечатлении. И еще один момент весьма важный. Спроси Сквирского, может ли он дать честное слово, поклясться, побожиться, что предварительной огласки обмена письмами не будет, и до окончательного решения все сохранится в тайне. — Конечно, он это сделает, — сказал Маргентау.